Акробатическое воспитание Нелла началось с пяти, даже с четырех с половиной лет. Сначала это были простые гимнастические упражнения – вытягивание рук, сгибание ног, тренировка мускулов и мышц его детского тельца, осторожная проба силенок малыша. И почти одновременно, ещё до окончательного отвердения костяка, до того, как кости утратят гибкость младенческого возраста, мальчугана стали приучать расставлять ноги с каждым днём всё шире и шире. И не прошло и нескольких месяцев, как он научился доводить их до горизонтали. Маленького акробата приучали также браться рукой за ногу и поднимать её до уровня головы. Они много позже садиться и вставать в таком положении на одной ноге. Наконец, Джанни, ласково положив его руку под спину и стоя против него, осторожно помогал ему сгибать туловище и запрокидывать голову, готовый подхватить его, как только тот станет падать. А когда позвоночник Нелла приобрёл достаточную гибкость в опрокидывании назад, Мальчика стали каждое утро ставить в двух шагах от стенки, и он должен был, опрокинувшись и опираясь о стенку руками, опускаться день ото дня всё ниже и ниже, до тех пор, пока, изогнувшись вдвое, не стал доставать руками пят Так понемногу и последовательно, не торопясь, поощряя его конфетами, похвалой и словами лесными для маленького гимнаста, только что расставшегося с соской, разламывали его детское тельце. Его заставляли также всё ещё около стены, которая служила начинающему поддержкой, как протянутые руки при первых шагах, ходить на руках, чтобы укрепить запястья, и приучить позвоночник находить и держать равновесие. Годам к семи Нелло был уже очень силён в рыбьем прыжке, прыжке, во время которого мальчуган, лёжа на спине, без помощи рук вставал на ноги одним лишь движением бёдер. Затем следовали упражнения в прыжках, при которых опираются о землю руками. Прыжок вперёд, когда гимнаст Положив руки перед собой на землю, перекувыркивается и медленно встаёт на ноги, оказавшиеся рядом с руками. Обезьяний прыжок, когда гимнаст, закинув руки назад, снова встаёт на ноги тем же движением в обратном направлении. Прыжок арабский, то есть прыжок в сторону, похожий на колесо. Во время этих упражнений Нелло чувствовал себя в кольце заботливых рук брата. Эти руки беспрестанно скользили вокруг его тела, обхватывали его, помогая малышу, поддерживая, придавая его телу в минуты нерешительности и колебания необходимый для движения размах. Позже, когда Нелло стал увереннее в своих дерзаниях, Джанни привязывал к его поясу канат, который отпускал по мере того, как работа младшего брата приближалась к удачному завершению. Наконец Нелла приступил к сальто-мортале. Он начал исполнять их, бросаясь с небольшого возвышения, которое постепенно уменьшалось, до тех пор, пока прыжок не стал удаваться ему на гладкой поверхности. Вообще, сына цыганки никак нельзя было назвать тугим малым. У него была общая с отцом и братом исключительная способность как к обыкновенным прыжкам, так и к прыжкам с разбега или с места. И в 7-8 лет он прыгал на такую высоту, которую другие мальчики, даже старше его, не могли достигнуть. И старик Бескопе, наблюдая однажды, как прыгает Нелла из Рёк с высоты своих случайных энциклопедических познаний, Жена, посмотри, и он указал ей на пятки ребёнка и на длину его кальканеум, пяточная кость. При таком сложении малыш станет со временем прыгать, как обезьяна.